Таков был благодетель, поддерживавший Билла Уэста во все время учебы и до того момента, когда тот лежал в постели, мучимый совестью. Да, решил Билл, совесть права. Разумеется, он не так плох, как дядя Джаспер и кузина Эвелина, но теперь ясно, что он действительно позволил себе оказаться в двусмысленном положении, которое малознакомые люди могли бы истолковать превратно. Он никогда не испытывал тяги к изготовлению целлюлозы, но теперешнее раскаяние подсказывало, что в этом занятии должна быть своя прелесть. Конечно, со стороны этого не разглядишь, но если вникнуть... Он понятия не имел, как и зачем изготавливать целлюлозу. Но это, в частности, за недельку освоимся. Главное ведь начать. При исполненной решимости Билл со стоном вылез из постели и направился в ванную. Холодный душ способен творить чудеса. В купе с юностью он мгновенно выгоняет едва ли не любую телесную хворь. Когда пятью минутами позже Билл растирался полотенцем, почти ничто не напоминало ему о старом. Разве что голова нет-нет, да и отзывалась болезненно на громкие звуки. Он трепетал от решимости и отваги. Массируя спину, Билл еще раз обозрел свою программу. Разумеется, для начала он согласится на любое самое скромное предложение, лишь бы осмотреться и войти в курс дела, а дальше уж развернется на полную катушку. В жизни не ударить пальцем о палец, это ж сколько в нем скопилось нерастраченной энергии. Он устремится вперед и вскоре неизбежно приберет к рукам все производство. У дяди Кули эта целлюлоза в печенках сидит. В свое время старик вкалывал, как проклятый, но за последние годы увлекся путешествиями и библиотекой. Делами ему заниматься не досуг. Целлюлозно-бумажной компании Парадена нужна свежая кровь, а у него била свежая кровь, так и бурлит. Он оделся и вышел к легкому завтраку. Возбуждение рисовало все новые картины, где вместе с успехом присутствовала Алиса Кокер. Преграды? Какие преграды! Ему ли страшиться трудностей? Бил потянулся за утренней газетой, почти готовый уже прочесть на первой странице «Любовь в высшем свете». Молодой целлюлезный король женится на красавице. Интервью с мистером Уэстом. Но вместо этого он уткнулся взглядом в привычное. Развод в высшем свете, бывшая жена утешается с любовником. Тьфу! Бил со злостью в пился зубами в грейпфрут. — Звонит мистер Джадсон Кокер, сэр, — сказал Риджой, просочившийся в комнату бесшумным ручейком. Бил подошел к телефону. Он был холоден, суров и не склонен извинять порог. Встав на путь исправления, он думал о друге и вчерашнем собутыльнике не иначе, как с пуританской дрожью. Удивительно, как часто лучшим из девушек достаются непутевые братья. Может быть, он слишком много хотел от брата своей богини, потому что мысли нарисовал нечто среднее между сэром Галахадом, добрым королем Венцеславом и святым Франциском Азиским? Добрый король Венцеслав Вацлав, герой английской рождественской песни. Святой Вацлав, в русской традиции Вячеслав, благоверный, благоверный князь Чешский, был убит, в дверях храма родным братом и его приспешниками. Джадсон явно не дотягивал до этого идеала. Вспомнить только прошлую ночь! Джадсон вел себя в точности, как великосветские кутилы из фильма, ну, тот, что закатывает оргии, из которых цензор, едва взглянув, вырезает три футов. Можно и повеселиться, но всему есть пределы, особенно, когда речь заходит о прекраснейшем из полов. А Джадсон... Кокер выходит за эти пределы на несколько парсангов. Парсанг персидской меры длины «Алло!» — сказал Билл. Он говорил резко, чтобы сразу отсечь понебратское подтрунивание. Впрочем, вряд ли Джадсон после вчерашнего способен отпускать шуточки. Билл вообще удивился, как это он столь ранний час ворочает языком. В трубке послышался хриплый голос путника, который давно бредет по знойной пустыне, и из последних сил удерживая отваливающуюся голову. Бил, старина, ты...» «Да». «Значит, ты добрался таки до дома», — произнес голос тоном удивленной радости. Напоминание, о перечеркнутом прошлом, больно резануло Билла. «Да», — холодно отвечал он, — «чего надо». Незримый голос Рубка откашлялся. «Просто вспомнил, Бил старина, жутко важная. Я пригласил пяток девочек из Варите сегодня на пикник. Ну, и что с того?» «Ну, надеюсь, ты меня не бросишь?» Бил нахмурился, как нахмурился бы святой Антоний. «Надеешься, да?» — сказал он сурово. «Так вот, слушай, жалкое это существо. Знаешь, что я начал новую жизнь, и с девочками из Варите меня не увидят даже мертвым в канаве. И тебе советую». «Возьми себя в руки и постарайся понять, что жизнь — серьезная штука, и дана не за тем, чтобы...» Его разлогольство не прервал испуганный вздох. «Мама, родная, Бил, с дрожью произнес голос. «Я вчера видел, как ты закладываешь заворотник, но, честное слово, не знал, что утром тебе будет так кисло! У тебя, небось, голова трещит охренительно! Абсолютно охренительно!» Голос перешел на возбужденный шепот. «Что тебе надо, бил? Так это парочку воспринять духом. Я себе тоже собираюсь смешать. Знаешь рецепт? Одно сырое яйцо, вылить полстакана вустерского соуса, щедро посыпать красным перцем, добавить четыре таблетки аспирина и размешать. Выпьешь и как новенький». И это ее брат. Просто дрожь берет. «Спасибо, я прекрасно себя чувствую», — отвечала Аскет. «Отлично! Значит, на пикник все-таки придешь?» «Нет, я бы и так ни за что не пошел, но у меня на это время назначена встреча. Я еду к дяде у Весбери. Он вчера вернулся и сегодня мне позвонил». «Ну, ни слова больше!» Голос захлебывался от сердечности. «Все понятненько. Тот самый дядюшка, что отстегивает денежки четыре раза в год? Разумеется, езжай! Надеюсь, ты сумеешь его особенно обаять». Я хочу сказать, он души в тебя не чает, если это робится, увидеть в первый же день. «Если хочешь знать, что я сделаю, когда приду к дяде, — сказал Билл холодно, — то я скажу, я собираюсь попросить место». На другом конце провода раздраженно буркнули. «Проклятущий телефон барахлит! — посетовал голос. — Ничего не слыхать. Представляешь, прозвучало так, будто ты хочешь попросить у дяди место». — хохотнул голос, радуясь такой нелепости. — Именно это я и сказал. — Молчание. — Место? — Да. — Ты хочешь сказать работу? — Работу. Голос так взволновался, что чуть не плакал. — Не делай этого, Билл! Не надо, старина! Ты не понимаешь, что говоришь! Ты не здоров. Всему виной башка! — Послушай старого друга, смешай себе воспринять духом. Все как рукой снимет. Недельный покойник скочит с катафалка и включится в шестидневный велосипедный кросс. Запиши на бумажке, а то забудешь. Одно сырое яйцо. Бил в сердцах повесил трубку. Он вернулся к прерванному завтраку, когда телефон снова зазвонил. Возмущенный упорством нераскаянного друга, он шагнул обратно и гневно рявкнул: «Ну, чего еще?» «Ой, это вы, мистер Уэст?» Звонил вовсе не Джаспер. Голос был женский, и от его звуков Билл зашатался. По телефону все женские голоса похожи, но этот его сердце спутать не могло. «Она!» А он, преступник, дурак, опрометчивый подлец, заговорил со злобой. «О боги!» Обратиться к ней в таком тоне, пусть даже по недоразумению, чего стоит одно только "ну", а еще отвратительно, гнусно, грубо. Слова извинений хлынули, как из ведра. Мисс Кокер мне страшно жаль, не знаю, как и просить прощения. Я принял вас за другого, я не хотел, я бы и не помыслил, я не мог даже надеюсь, надеюсь я надеюсь вас не «Мистер Уэст!» – воспользовался паузой слушательница. «Не могли бы вы оказать мне большую услугу?» У Билла подломились колени. Он едва не рухнул. «Услугу? Вам?» – с жаром пробормотал Билл. «Конечно! Какой разговор?» «Это очень важно. Не могли бы вы ко мне зайти?» «Какой разговор? Не могли бы вы сделать это сегодня утром?» «Какой разговор?» С минуту Билл не мог отдышаться. Глаза застилал туман. Она попросила об услуге. Его била. А не то ван Риттера, не Юстаса Бейли, никого другого из рыцарей своего двора. Может ли он к ней зайти? Да, тысячу раз да. Пусть бы даже дорогу к дому ее отца преграждали огнедышащие драконы. Он вернулся в гостиную, подошел к каминной полке и почтительно пересмотрел все фотографии мисс Кокер, числом 11, целеустремленно выкраденные одна за одной из комнаты Джадсона. Алиса снималась часто и, любя недостойного брата, исправно дарила его своими карточками. Бил и сейчас одрогался при воспоминании, как этот кощунственный товарищ разрезал страницы детектива одним из бесценных снимков.